В этих местах даже маленькие сельские кладбища, плотно окружены кукурузными полями, и из-за стеблей еле видны каменные кресты над гробей. Кстати, о кладбищах. Мы миновали их в немалом количестве. И человеческие, и автомобильные. И знаете, к какому открытию я пришла? Автомобильных кладбищ больше, чем человеческих. А что это значит? Мы обгоняем народонаселение Земли. Нас уже больше, чем людей. Вся планета скоро будет принадлежать не двуногим, а нам, четырехколесным. И мы установим свой автомобильный порядок на Земле без войн и голода, без дискриминации и смертной казни, без деления на белых, желтых и черных, без границ и таможенных пошлин. Автомобили всех стран... «Соединяйтесь!» Кажется, я немного увлеклась. Со мной это бывает. Когда долго несешься по бесконечному бетону, и мои фары неотступно следуют за покачивающимся багажником впереди идущей машины, можно одуреть. Мы, живые, полнокровные автомобили, несемся мимо автомобильных кладбищ, и сердце мое каждый раз замирает, и я слышу учащенный стук – моего мотора. Смерть к нам безжалостна, больше, чем к людям. Те, кто хоть хоронят по-людски, каждого в отдельной могиле и памятник поставят, и даже узорную ограду и цветочки высадят. А мы? Нас, как только мы посыплемся от усталости и износа, рухнем на полном бегу так, что ремонт нас оживить не может, сволакивают с дороги, как ненужную вещь, бросают на ржавые скелеты наших собратьев-покойников, и мы уродливой горой металлолома мокнем под дождями, стынем под снегом, пока подъемный кран своими безжалостными челюстями не выдернет нас из кучи и не понесет под пресс. У меня захватывает дыхание от этого жуткого зрелища Со страшной силой пресс давит нас, трещат косточки, лопаются сухожилия, и, перемешавшись с чужими обезображенными кусками, мы слипаемся в слиток. Потом кремация, как у людей, но нас, в отличие от них, не сжигают, а переплавляют в новый металл. Из мартеновской печи мы отправляемся в прокатный стан, Оттуда снова под пресс. Мы возрождаемся на конвейере. И, глядишь, уже бежит, сверкая лаком и хромом, вновь рожденный автомобиль и вливается в бесконечный поток своих собратьев на автострадах. И выходит так, что, в отличие от людей, мы автомобили бессмертны. Порой зрелище того, что происходит на обочине автострады, Вызывает у меня чувства, которых я стыжусь, и преодолеть которые я до сих пор не в состоянии. Название этому чувству — злорадство. Да-да, я злорадствую, когда вижу на обочине застрявший из-за поломки автомобиль не нашей японской марки и, конечно, не Тойоту. Вот коса неуклюже, застыл задранным к небу капотом, из-под которого виднеется зад шофера, особенно нелюбимый мной итальянец Альфа Ромео. Возможно, меня раздражает присвоенное им классическое имя Ромео, которому много-много веков назад, задолго до появления первого автомобиля на Земле, дал такую всемирную рекламу англичанин Шекспир. Но не исключено, что я не взлюбила эту машину за ее кокетливый вид, за претензию на знатное аристократическое происхождение, о чем назойливо напоминает каждому встречному и поперечному эмблема на радиаторе — геральдический герб. — Кичись своей родовитостью, голубушка, кокетничай на прополую, но ну по техническим показателям тягаться со мною у тебя кишка тонка. Я качу, как ни в чем не бывало — А ты стоишь с задранным капотом, и хозяин твой ругает тебя на все корки и уверенно клянется в следующий раз при покупке не гоняться за внешним лоском, а искать прочность и качество. Конечно, не могу удержаться от злорадства, когда застревают из-за поломки аборигены американские широкозадые племуты, шевроле, форды. Дома, говорят, и стены помогают. «А нет, стоят голубчики на своих дорогах и ни взад, ни вперед, а мы победным мчимся мимо, небрежно кося фарой и злорадствуя». Грех, конечно, но кто без греха? Тем более, когда в мире такая конкуренция на автомобильном рынке, тут уж не до приличных манер и показного благородства. Когда я в среднем ряду, зажатая с обеих сторон попутчиками, Мне не на кого глядеть, особенно по вечерам и ночью, когда впереди мерцают лишь красные огоньки и от них начинает рябить в глазах. Тогда углубляюсь в себя. Предаюсь размышлениям, Подбоюкающее рычание десятков соседних моторов, слегка дурманенное газом из множества выхлопных труб. И невольно клянусь, я не люблю подслушивать, внимаю разговорам моих хозяев. Вернее, моей хозяйки Майры и ее попутчика Олега. Я привыкла к обоим за долгий путь через весь американский континент. Мы сжились, стали одной семьей, и их беды и заботы, их перемежающиеся ссорами страстные поцелуи волнуют меня, радуют и угнетают, оставляя в душе ощущение близящейся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 Волнуют меня, радуют и угнетают, Оставляя в душе ощущение близящейся Недоброй развязки. Они спорят и ссорятся, Доходят до ненависти, А потом, устав, приникают друг к другу И горько и нежно предаются любви. Потом снова спорят и ссорятся. Я слушаю, и мне грустно, Потому что я мудрее их, я с востока. За моей спиной самая древняя цивилизация. Я знаю много больше, чем знают они. Я знаю, что было, и я знаю, что будет. И от жалости к людям мне хочется взвыть Во всю силу своего клаксона, Так, чтобы этот сигнал тревоги Прокатился над бесконечными лентами автострад, Над миллионными автомобилей, Мерцающих красными огоньками задних фар И несущихся вперед, безостановочно вперед. Она Я стою, вернее, нервно прохаживаюсь, На Лексингстон-авеню, между 55-й и 56-й улицами. Это место я выбрала по наитию, седьмым чувством определив, что здесь мне повезет, а также потому, что здесь иссякает неровная цепочка проституток, протянувшаяся по обеим сторонам Лексингтон от самой 42-й улицы, и, следовательно, тут я в какой-то степени застрахована от конкурентной атаки уличных девиц и их покровителей-сутенеров. Можете меня поздравить. Я стала проституткой. Даже не стала, а лишь попробовала откусить от этого куска хлеба. Меня выгнали из дому. Точнее, я сама ушла. В который раз, поссорившись с матерью и сняв с ее души грех указать мне рукой на дверь отчего дома, ушла, оставив ее и отца стоять в прихожей с бледными лицами, и трясущимися губами, но так и не отважившихся окликнуть меня, ласковой интонацией в голосе остановить на пороге. И я бы замерла, зарыдала и бросилась бы на шею не к ней, а к отцу. Он-то совсем ни в чем не повинен и любит меня, я это знаю, но бесхарактерен как тряпка и никогда не соберется с духом возразить ей. Когда нечем заработать на пропитание, А ты молода, и кожа твоя свежа, и лицо не отпугивает мужчин, и между ногами есть кое-что, способное выдавить у самца глаза на лоб, ты с голоду не умрешь, не протянешь ноги, а раскинешь их, чуть задерешь, и считай ты сыта. В мире капитала, да к тому еще в столице этого паучьего мира, в Нью-Йорке, все, на что есть спрос, продается. И молодое тело тоже. И, как я слыхала по неплохой цене, за каких-нибудь полчаса по чьей-то потеющей и кряхтящей тяжестью унесешь в зубах больше, чем за целый рабочий день на швейной фабрике в Нижней Манхэттене. За мной хлопнула дверь нашего дома, швырнув меня из мягкой, ласкающей кожу прохлады кондиционированного воздуха в густую и вязкую, как клей, духоту летнего Нью-Йорка. Даже Форест-Хиллз, где столько зелени на лужайках вокруг коттеджей, а черепичные крыши укрыты густыми кронами старых деревьев, не продохнуть. Что же творится в такую ночь в каменных, без единой травинки мешках Манхэттена? А я еду туда. Там меня ждет хлеб. Возможно, и кров. Не ночевать же мне на скамейке в централ парке этом ночном обиталище наркоманов и грабителей. Добро бы только изнасиловали, убьют просто так, от скуки, ради потехи. Чтоб как-то скоротать душную, теплой ватой, забивающую легкие ночь. Я это видела много раз по телевидению, в новостях, которые уже давно не новость, а рутина. Одна из сторон обычной жизни этого жуткого города, самого богатого в мире и самого да бог с ним. Я родилась в этом городе, и даже по-своему люблю его. Испытываю же я нежность к своему отцу, хотя и знаю, что он ничтожество, бесхарактерное и беззащитное. Вот таково примерно и мое отношение к этому городу, построенному пришельцами и беглецами из Европы, на базальтовых глыбах берегов двух рек и на нескольких островах купленных их предками у краснокожих индейцев за жалкую пачку долларов, за которые теперь вам не продадут даже наш дом Форест-Хиллз. Вышла я, в чем стояла. В шортах, совсем коротко, под самую промежность, обрезанных джинсах и в белой безрукавке с эмблемой на груди «Я люблю Нью-Йорк». Вместо слова «люблю» красное сердце, червонный туз. А Нью-Йорк инициалами, всего четыре знака на моей груди, рекламирующих мою любовь к тому, что ненавижу. Насмешка судьбы. Она, судьба, почему-то относится ко мне с иронией. Хотя, видит Бог, я ко всему вокруг меня отношусь весьма серьезно. Этот мой наряд и в особенности шорты и определил род моих занятий в эту ночь». Проститутки в изнемогающем от духоты Нью-Йорке, как в униформу, облачены в шорты и безрукавки, с эмблемой и без эмблемы. И для пущей сексопильности на их крепких голых ножках сапоги до колен, мягкие в обтяжку, как чулки, а бедра до паха обнажены. Из дому я, не задумываясь, вышла обряженная, как проститутка». И это решило весь ход моего дальнейшего поведения в эту ночь. Тем более, что я с сгоряча забыла прихватить свои деньги, долларов двадцать мелочью, покоившиеся в ящике ночного столика у моей кровати, в карманах моих шорт, отойдя несколько блоков от моего дома и немного успокоившись, нашарила лишь медный жетон метро. Поэтому не оставалось иного выбора, как сесть в метро и покатить. куда Конечно же, к центру, в раскаленной, как финская баня, Манхэттен, где улицы в бетонных ущельях небоскребов истекают мокрыми огнями всю ночь, где до утра не иссякает поток автомобилей, где очень много людей не спят и рыщут по мягкому асфальту, гонимые наркотическими парами и алкоголем, а то и просто одиночеством, кто в поисках чужого распаренного тела, Кто, приглядывая своему телу потребителя поприличней, способного уплатить за услуги? Товар, деньги, товар. Прямо по карму Марксу. Ох, прозорлив был этот благообразно-седой немецкий еврей. Все понял, все уловил. На целое столетие вперед. Чтобы попасть на экспресс, мне нужно было сесть в поезд на станции Континентальной семьдесят первой улицы. И я иду туда тихими, уже сонными улицами Форест-Хиллз, где каждый дом, каждое дерево мне знакомое от рождения. Во многих домах я бывала в разные годы. Там жили школьные подруги, мальчишки, с кем знакомилась на танцах, приятели моих родителей, их коллеги по бизнесу или компаньоны по карточным играм. Дома, хоть и разные, чатся отличиться от соседей, чем-нибудь выделиться, все равно похожи друг на друга, а уж внутри, как близнецы, сытый и скучный обывательский стандарт людей, без воображения, без вдохновения, без озорства, одержимых лишь одной страстью — не быть хуже других, не отстать от них, и поэтому до зубной боли похожих на этих других, как две капли свежей, зацветшей воды. Не во всех окнах горит свет, готовятся ко сну, но везде по голубоватым отсветам я угадываю, включены телевизоры».